Ночь на тридцать первое октября. Ясно, прохладно. Ложась, видела обычные синие серебряные искры беседы у кресла Владыки. Психо духовность на земном плане может быть выявлено огнем как проявление высшей сферы, а огниок является связью между планетой и высшими мирами. Приношение на земле назначенных энергий поручается только духу. умеющему проявить высшие огни, как беспредельные сферы и токи, несущие явления огней, огни йога истинно живет в двух мирах, огни йога истинно погружается в невидимые сферы. Только точное исследование могут дать тонкие утверждения. Поэтому влекущий магнит чистого огня несет огни йога в высшие сферы и дает соотношение между мирами видимым и невидимым. Грубая материализация при этих явлениях утверждается человеком, ищущим этих проявлений для проникновения в сферы недоступные глазу физическому. Процесс притяжения уплотненных пространственных проявлений устанавливается побуждением человека. Конечно, устремляясь к уплотнению формы для ее видимости, человек утрачивает самое высшее устремление, поэтому процесс трансмутации огнями является самым высоким. огонь жизненного процесса является двигателем человечества, потому мы так ценим самоотверженность матери огни йоги. Устремление трансмутации напряжения чистого огня влечет с собой все творческие способы и этим возносит окружающую сферу, так родная урусвати. Напряжение твоих огней является утверждением новых ступеней. Так мы, сдвигая старое, строим новое. Так мы стремимся с литым сердцем. на новую ступень. Так творчество наше созидает новые миры. Утверждаю, троекратное «да». Пошлем силы в Америку, так токи намагничиваются. Конечно, руку помощи хотел протянуть и сердце твое устремилось в помощь. К чему это относится? К слову твоему Америке. Вражеская попытка, течение было антагонистическое, пропавшее почто. Конечно, сроки разные, но устремление сердца твоего очень намагничивать пространство. Так твой дух творит, твое устремление определяет течение моего устремления. явление равновесия нужно будет утвердить. Так пространство покрыто непонятными действиями духа, не идущего с нашими устремлениями. Так мы боремся за человечество против человечества. Токи атмосферические очень тяжкие, метеорная пыль очень сгущена, потому такие чуешь. Напряжение. Ночь на первое ноября. Свежо. С вечера обычные звезды и вспышки. Беседа у кресла Владыки. Конечно, следствие, заложенное в каждом действии, утверждается так огненно в деятельности агни йога, когда огонь начинает пылать его цветом. Особенно ярко горит синтетическая сила. Энергия агни йога направляется в различные каналы творчества, как сила трансмутирующая, как сила собирающая, как сила острая, являющая путь там, где закрыты все затворы. Так утверждается творчество Тары. Урусвати, ведь мы живем, утверждая новые начала, ведь мы строим новую ступень. Майтрея видит, как луч Тары трансмутирует и зовет к высшей жизни. Родная, так явленные лучи творят, истинно духа творчества так сияет, троекратное да. Видел, как луч духа твоего коснулся нашей восточной птички, так пусть крылья духа несут к нам. Истинно скажу, к нам, там, где твое сердце сжигает огни, там и сам, там, где дух твой бесстрашно зовет высший мир, там отжито. Скажу, утверждаю, у вас в ожраме светло. «Видел, Русвати, твою стремительную защиту моих дел в Америке, аура дома лучиста, шлю нашему Фуями помощь и мощь». «Объяснение сна. Символ нападок Англии, но бессильны. Бумаги, уничтоженные мною. Лживые инсинуации. Много сил уходят на Америку. Потому ощущаю тоску, когда просыпаюсь», — сказал. Изучение всей синтетической сущности человека уявится необходимостью для понимания строения мира и Вселенной. Наука синтетической сущности человека, изучение функций его организма, уявит аналогию в строении и функциях космоса. Наука уявится на утраченном древнем методе изучения соответствий и аналогий между функциями космоса и человека. Космологические записи. Авторизованная машинопись. Записи сделаны в сороковые годы. Выделение курсивом соответствует вопросам и пояснениям Елены Ивановны Рерих. Выделение полужирным шрифтом подчеркиванием в оригинале публикуется впервые. Астрология — ничто иное, как формула астрохимии. Астрохимия позволяет определить лучшие воздействия на определенные организмы. Человек впервые непосредственно испытавший воздействие астрохимических лучей будет всегда звучать на одно сочетание. Солнечные пятна усиливают химические воздействия. Можно ли легкомысленно отрицать мощь эволюционную материи, когда из беспредельного резервуара льются на наши головы лучи несказанного напряжения? До сих пор люди не могут осознать своего положения в гигантской лаборатории. Инертность есть основное свойство стихии для сообщения им эволюционной энергии. Нужен удар духа того состояния, которое может вместить мысль. Так мысль является корреспондентом стихии. Наблюдаем большое напряжение как магнитных волн, так и химических лучей. Сердце может вместить лишь определенное количество стихийного яда. Что же нагнало яды к земной тверде? Явление раздражения стихий нарождает сильный ядовитый газ. Обычно этот газ легко всасывается в пространство, но химические лучи солнца гонят газовые волны. В слои близкие к планете получаются опасные явления отравы. От Раздражение и его дитя империл легко согласуются с ядом пространства, называемым аэроимперилом. Законы во всем одинаковые. Учитель иногда носит маску против газа. Конечно, действие яда неравномерно, но чуткие аппараты звучат. Холодное время значительно уменьшает действие газов. Однобокое сознание может принести небывалую катастрофу. Столкнувшиеся лучевые и звуковые волны могут вызвать тяжкие мозговые явления. Куда же направить сознание? Конечно, в реальную беспредельность. Значит, пора от грубых слоев материи перейти к исследованию тончайшей энергии. Магнитные токи являются каналами между планетами. Изучение общения между мирами должно пойти по каналам магнитных волн. Но, конечно, духовное сознание. не должно быть забыто. Вмещение конечности Вселенной при осознании беспредельного пространственного принципа принадлежит к тем вопросам, которые ученик должен решить сам, ибо это называется сумма суммарум. Формула соответствует степени пустынного льва. Явление разделенных сфер нуждается в осознании этой формулы. Насколько одна беспредельность не представляет конкретных последствий, настолько конечность будет умоляющим понятием. Только соотношение этих антиподов составит правильное решение космологической проблемы. явление солнечных пятен принесет неожиданную разноголосицу. мир ветхий машет последним крылом. открытые центры возмущаются. для каждого состояния центров нужна как бы эпидерма, которая нарастает болезненно.